Девы тумана, а д ъ е к т и в а Все, что произошло в тумане, останется в тумане. В. Рокин, комиссар. Одинокий самолет вывалился из тумана без любых предупреждений. Молочная пелена словно раздалась в стороны, и к палубе Вас-61 Кайзербей скользнул хорошо знакомый силуэт, один единственный, уже без торпеды под корпусом, и совершенно не вовремя. В кабине часто засверкал сигнальный фонарь. Кто? бесстрастно спросил Такэда. п ш е ш е н к о пчела, не п о л а м к и двигателя. Незамедлительно донеслось в ответ. Такэда помолчал. Нужно отдать командиру должное, в лице он даже не изменился. Но хотя бы курс прокладывать научилась. Вроде бы не громко произнес он, но услышали все. с а ж а й т е чего уж теперь. На доске боевого вылета расторопно отметили первую еще до встречи с врагом потерю. Остальные пятнадцать машин продолжали свой полет в явно нелетной погоде. Вели их только чуть-чуть экипажей и неточные данные радиоперехвата и триангуляции от разведки флота. Где-то в пасмурной манной каше воздушные отряды поджидал уверенный в собственной безопасности имперец, слепой, глухой, неспособный поднять гидропланы и уязвимый. Такэда на короткое, считанные часы д о исправления погоды время. оказался единственным, кто имел абсолютное преимущество над противником. Каждый второй экипаж из шестнадцати безрыси пятнадцати самолетов мог почувствовать цель на дальности чуть ли не в пару миль, л у ч ш е е дальше. Зенитчики противника стрелять не в молоко смогли бы футов на тысячу, при условии, что кто-то предупредил их вовремя. Давать им такую роскошь никто, разумеется, не собирался. Теперь все зависело только лишь от самих экипажей. Тяжелый адвективный туман скрывал море сплошным пологом. Если верить метеорологам, на один вылет его хватало с гарантией. Отыскать в такой каше что-то без радара могли только достаточно сильные видящие. Те, кто в любой флотской группе на перечет, в любой, кроме одного единственного вспомогательного авианесущего судна по воле случая наличного именно здесь и сейчас, там, где из него можно выжать максимум пользы с минимальными усилиями. В примерный квадрат цели Такеду выводили лично из штаба флота. С помощью какой магии доступные борты инструментальной разведки превратили данные перехвата в квадраты пребывания и курс цели, никто бы не сказал. Но курс указали однозначно и с полной уверенностью, что цель окажется именно там. Вне зависимости от личного мнения экипажей в такой ситуации оставалось только подчиняться. К счастью, в этот раз цель действительно отыскали примерно там. Пусть и на пару десятков миль ближе, чем обещали в шифровках командования, неявное шевеление на пределе восприятия л у ч ш и х видящих ударной группы с каждой новой м и л е й полета все более явно превращалось в конкретное предчувствие большого одиночного корабля. Розовый лидер, есть уверенный контакт с целью, нарушила радиомолчание Газель Стилман, когда расплывчатые ощущения превратились в исполинский темный силуэт впереди и внизу на дальней г р а н и ц е уверенного восприятия. Синий лидер, контакт подтверждаю, расходимся. Максимально бесстрастно откликнулась командиру собора в а с о к о е н к о Если она и волновалась из-за настолько грубого пренебрежения аристократическими традициями, все переживания остались глубоко внутри. Такэда проигнорировал любые р о д о в и т о с т и и гонор. Единичными машинами суперлинкор просто не топят. Никто и никогда. Если что-то здесь и могло помочь, командир ВАС-61 Кайзербей намеревался выжать любое свое преимущество до последнего. И если этому мешают аристократические традиции, значит тем хуже для традиций. Розалинда Антуанетта возглавила синий отряд. Самолеты разошлись в широкие клещи вокруг цели. На пределе чувствительности до той оставались единичные минуты полета, даже без прямого визуального контакта с целью. Привычный и заученный еще дома над озерами маневр проблемой не стал. Розовый лидер готовность напряженно сообщила Газель Стилман. Где-то на границах восприятия маячили остальные семь машин ее отряда. Туша суперлинкора внизу не такого уж и большого, как оказалось, неторопливо ползла крейсерским ходом. Узлов двадцать, вряд ли больше. Повезет, так он и полный ход дать не успеет, подумала Газель Стилман. Курс триста десять, высота т р и с т восемьдесят узлов, с к о р о г р о р к о й зачитала тем временем борт стрелок Сабурова и с о к о е н к о Курс пятьдесят, высота т р и с т восемьдесят узлов, той же с к о р о г о в о р к о й продублировала ц е р е с ф о р м а й л за спиной Газели Стилман. Двухминутная готовность. Ведущим зажечь огни, приказала Газель. Ведомым следовать за лидерами, маневр три. Два, один. В зеркале кокпита полыхнули от б л е с к и сигнальных огней. Тащить за собой в е д о м ы х через непроглядную кашу в районе ц е л и только на основе родового чутья не собирался никто. Примитивная модернизация с е б я оправдала. в е д о м ы е держались в строю отряда как приклеенные. Возможно, яркое пламя химических сигнальных горелок и заметят снизу, но это уже не имело никакого значения. Розовый лидер атакую, газель решилась. Обороты двигателя послушно упали, решетки воздушных тормозов поднялись над крыльями. Самолет дрогнул и сквозь непроглядную молочную кашу пошел вниз к пока еще не различимой стальной громаде. Из мутного варивания летной погоды угрюмое серое море и стальная туша посреди него буквально выпрыгнули. Две башни на корме. В носу две, а не предположительно три, как сообщил штаб в шифровке, заломленные назад трубы, хорошо заметная кранбалки гидропланов по бокам от промежуточной надстройки. Туман висел над кораблем так низко, что верхушки мачт в нем попросту терялись. Это он, выкрикнул кто-то в эфире. Узлов двадцать идет, даже не стреляет, з л о р а д н о сказала Газель Стилман. Если на палубе цели какое-то движение и началось в боевую готовность оно превращаться не спешило. Зенитки молчали. Вспыхнул и тут же погас сигнальный фонарь. Корабль оказался действительно удивительно компактным, вроде бы и батареи на четыре башни и ангары для гидропланов, но хищно вытянутая стальная громада упрямо не воспринималась как суперлинкор на десятки тысяч ластов корабельной стали и брони. На крейсерском ходу все они медленно, плавно и обреченно шли в последний свой п р о т и в о т о р п е д н ы й маневр. Слишком медленно, слишком медленно и слишком поздно. Красный лидер торпеды сброшены. Самолеты скользили над водой на малой высоте. Синий лидер торпеды сброшены. Над водой промелькнули характерного вида продолговатые цилиндры с нелепыми деревянными коробками стабилизаторов и серыми лентами тормозных парашютиков. Капоты самолетов полыхнули огнем из выхлопных труб. Экипажи торопились увести машины за дальность поражения зениток противника. Те молчали. Атака оказалась слишком внезапной. Самолеты тоже не стреляли в такой плохой видимости. Любой промах мог оказаться фатальным. Контакт! – выкрикнул кто-то из бортстрелков. Есть поражение. Пенная дорожка торпеды уткнулась в силуэт врага. Нет подрыва! – отчаянно подтвердила кто-то из бортстрелков. Промах. Еще промах. Нет подрыва. Да что за дерьмо здесь творится? – раздраженно прорычала Газель Стилман. Сколько поражений цели? О, о, -о Целис Формайл запнулась. Одиннадцать. Срабатываний? Потребовала Газель так, будто от вопроса могло что-то измениться. Зеро, безжалостно подтвердил а б о р т с т р е л о к Возвращаемся, мрачно приказал а Стилман. Набрать высоту, принять строй, кодовую ш и ф р о г р а м м у по дальней связи, разбираться, что это за диверсия, станем по возвращении. Внизу, под стремительно разлетающимся в стороны ударным строем растворялся в тумане силуэт огромного боевого корабля. д е л а л о на это бесстрастно и совершенно безразлично к любым потугам конфедератской флотской м а к а р ы Командир нас убьет, угрюмо пробубнила Церес Формайл. Цера вздохнула Газель Стилман. Когда мы узнаем, из-за кого это произошло, этого кого-то мой папа убьет. и з г а у б и ц ы п е р е д с т р о е м залпом потефонных иголок с гетманом профосом и верховым конным оркестром. Папа далеко. Опасливо п р о и з н е с л а ц е р и с ф о р м а й л Так э д а рядом? Если это диверсия, то ему и без нас отыщется кого под к и л е м волочить. Успокоила Газель Борт Стрелка. Но все-таки знать бы, какая сволочь нам это все подстроила. В тишине командного поста ВС-61 а к а й з е р б э й сорванная торпедная атака свелась к будничной перестановке цифр и знаков на главном позиционном индикаторе под негромкое дублирование голосом с ленты. Цель найдена, поражена. Одиннадцать попаданий. р а с ш и ф р о в а н н ы е к о д о в ы е г р у п п ы п р е в р а щ а л и с ь в неприглядные факты. Видимых повреждений нет, потерь нет. Возвращаемся. Не понял. От удивления признался вслух Такэда. Абсурдный доклад послушно зачитали повторно. Цель найдена, поражена. Одиннадцать торпед. Повреждений нет, потерь нет. Да как так-то? Не выдержал Такеда. Что может всосать одиннадцать торпед без последствий? Может, не смело начал с б ы х к о щ е н ю к глубина хода торпед двадцать один фут трижды проверено, отрезал Такеда. Да ему весь борт разворотить должно было в одиннадцать попаданий. Айвин Иванович, передача. Вестовой запнулся. Союзным кодом второго собственного армейского. т а к а р к и н у г а с а атакован с воздуха торпедоносцами противника. Потерь нет. Координаты, обреченно просипел Такэда. Совпадают, безжалостно подтвердил вестовой. В командном отсеке повисла давящая, прединфарктная тишина.